что, по словам Шляпникова, социал-патриоты первоначально возражали против вовлечения армии в политику. С момента своего возникновения Совет в лице исполнительного комитета начинает действовать как власть. Он избирает временную продовольственную комиссию и возлагает на нее заботу о восставших и о гарнизоне вообще. Он организует возле себя временный революционный штаб, всё называется временным в эти дни, о котором уже у нас шла речь выше. Чтобы изъять из распоряжения чиновников старой власти финансовые средства, совет постановляет немедленно же занять революционным караулом государственный банк, казначейство, монетный двор и экспедицию по изготовлению государственных бумаг. Задачи и функции Совета непрерывно растут под напором масс. Революция получает свой бесспорный центр. Рабочие, солдаты, вскоре и крестьяне будут отныне обращаться только к Совету. В их глазах он становится средоточием всех надежд и всех властей, воплощением самой революции. Но и представители имущих классов будут искать у Совета хоть и, со скрижетом зубовным защиты указаний, разрешения конфликтов. Однако уже в эти первые часы победы, когда сказочной быстротой и непреодолимой силой складывалось новое власть революции, те социалисты, которые оказались во главе совета, с тревогой озирались вокруг себя в поисках настоящего хозяина. Они считали само собой разумеющимся, что власть должна перейти к буржуазии. Здесь завязывается главный политический узел нового режима. Одна из его нитей ведёт в комнату исполнительного комитета рабочих и солдат, другая в помещение центра буржуазных партий. Страница 173. Совет старейшин В 3 часу дня, когда победа в столице определилась уже полностью, выбрал временный комитет членов Думы из состава партии прогрессивного блока с присоединением Чхеидзе и Керенского. Чхеидзе отказался, Керенский велял. Название предусмотрительно указывало, что дело идёт не об официальном органе Государственной Думы, а о частом органе совещания членов Думы. Вожди прогрессивного блока до конца продумывали лишь один вопрос: как оградить себя от ответственности, не связывая себе рук. Задача комитета была определена с тщательной двусмысленностью: восстановление порядка и сношение с учреждениями и лицами. Ни слова о том, Какой порядок эти господа думают восстанавливать, не о том, с какими учреждениями они собираются сносить. Они не протягивали ещё открытые руки к шкуре медведя. А что если он не убит, а лишь тяжело ранен? Только в 11 часов вечера 27 февраля, когда по признанию Мелюкова выяснился весь размер революционного движения, Временный комитет решил сделать дальнейший шаг и взять в свои руки власть, выпадавшую из рук правительства. Незаметно из комитета членов Думы новый орган превратился в комитет самой Думы для сохранения государственно-правовой преемственности. Нет лучшего средства, как подлог. Но Милюков умалчивает о самом главном. Вожди исполнительного комитета Абразовавшие в течение дня успели явиться во временный комитет и настоятельно требовали от него взять в свои руки власть. Этот дружественный толчок возымел своё действие. Впоследствии Миляков объяснял решение Домского комитета тем, что правительство готовилось будто бы направить на восставших верные войска, и на улицах столицы Дело грозило дойти до настоящих сражений. На самом деле никаких войск у правительства уже не было. Переворот был целиком позади.